Блад советовал Питту действовать осторожно, выяснить сначала настроение людей, а потом уж говорить с ними более или менее откровенно. «Помни, — говорил он Блад, — что, выдав себя, ты погубишь все, ведь ты единственный штурман среди нас, и без тебя бегство невозможно». Заверив у Блада, что он все понял, пит прокрался в свою хижину и бросился на соломенную подстилку, служившую ему постелью.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 И мне известно, что он с радостью воспользуется возможностью уехать. Но если он явится кому-то покупать шлюпку, то, естественно, возникнет вопрос, откуда он взял деньги. Конечно, такой вопрос может возникнуть, но надо сделать так, чтобы на острове не осталось никого, кому можно было бы задать такой вопрос».